но все же бросил на своих друзей полный безнадежного отчаяния взгляд. К ним в комнату вошел Вещий. Его глаза сверкали, лицо горело, но слова прозвучали ясно и четко. «Мне жаль, что жребий пал на вашего друга. Никогда не знаешь, кто будет выбран? Не бойтесь, вам не причинят вреда. Завтра, когда дар будет принесен, вы сможете уехать».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 «Именно это тебе тогда и приснилось?» Он кивнул. «Я только сейчас понял, что это означало». «Но когда это произойдет? Сколько у нас времени?» «Не знаю». «Может, его уже ведут к болоту?» Прошептал Хакон. Снова стукнул засов. Все замолчали. Вошла Линна с подносом горячей еды. Джесса подумала, что теперь, наверное, праздник идет полным ходом, Коль скоро жителям перестала грозить смерть. За Линной стояли два воина с копьями. Она поставила под нос. «А как мы будем есть?» — спросил Хакон. «Я развяжу вам по одной руке, левую. А вот этого развязывать не буду», сказала Линна, бросив на коре испуганный взгляд. Он пожал плечами. «Я не голоден». Линна развязала веревки и быстро отошла назад.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 Они не спали и прислушивались. Барабан шамана звучал, как удары сердца. Они слушали его и боялись, что он замолчит. Хакон думал, что это бьется сердце Скапти, и гадал, в какой хижине может находиться Скальд, и известно ли ему, что его ждет. Наверняка Скапти догадывается о своей участи, но он должен знать, что они его ни за что не бросят. Хакон печально улыбнулся. Ему так нравились острые замечания с Капти, его подначки, шутки, его песни, его бездонные знания. Как все-таки без него плохо. Наконец Мунгарм, у которого было какое-то странное умение определять время, сообщил, что скоро рассвет. Джесси села. — Так, теперь за дело. Все посмотрели на Карри, но он не шевельнулся. — Ну что? — наконец спросил Хакон. — Тихо. — прошептал Брокол. — Смотри. Засов на двери начал медленно и бесшумно отъезжать в сторону. В комнату скользнула фигура, по самые глаза, закутанная в шарф. Это был их страж. Прислонив копье к стене, он подошел к пленникам. Они увидели, что в его глазах стоит ужас. — Не делай этого, — умоляюще сказал он хриплым голосом. — Как ты оказался в моей голове? — Прости, — сказал Карри, — но у меня нет выбора. Стражник наклонился. Он развязывал веревки на руках Карри. — Скорее, — сказала Джесса, — иначе заметят, что его нет. Когда все были свободны, стражник застыл на месте, потому что Карри приказал ему не двигаться. Он молча смотрел, как они собрали вещи, надели пояса и взяли оружие и мешки с провизией. — А теперь, — мягко сказал Карри, —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 — А лошади, — встрепенулся Хакон, — их нельзя здесь оставлять. Все замолчали. Они понимали, что увести лошадей, не переполошив всю деревню, невозможно. — Жаль, конечно, — мрачно сказал Брокл, — но Джесса права. Озеро — наш единственный путь к спасению, и, судя по всему, дальше нам придется идти пешком. Они спустились к самой воде. Было очень холодно, и их одежда скоро покрылась инием. Перед ними, словно сверкающее зеркало, лежало озеро. В свете месяца поблескивал лед, на который ложились голубые тени домов. Стояла полная тишина. Сверкали звезды, ясные и безжалостные. Джесса осторожно поставила ногу на лед, ожидая услышать треск. Лед прогнулся, но выдержал. Лишь под ногой забулькала вода. «Выдержит».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 Каждый раз пробуя, крепок ли лед За ним легко и бесшумно скользил мунгарм. Серая тень в свете луны. Они были на полпути к камышам, когда со стороны деревни послышались голоса. Замелькали огни. Джесса присела, чувствуя, как рядом с ней тут же очутился Хакон. Броккола сказал, чтобы мы поторопились. Они приближаются. Она кивнула и поползла вперед на четвереньках. Внезапно лед под ее промокшей перчаткой затрещал, и Джесса остановилась. «Все, пришли!» «Осторожней, Джесса!» Они находились в зарослях камыша на краю болота. Здесь толстый лед превратился в тонкую ледяную корку, которая трещала и ломалась под ногами. Джесса по колено провалилась в вонючую коричневую воду. Высоко над ее головой поднимались камыши. «Почему здесь нет льда?»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 И когда Скапти, спотыкаясь, получая тычки от стражников и дрожа от холода, шел вперед, то изо всех сил пытался освободить связанные руки, несмотря на боль и красные рубцы от веревок. В это время в его сознании зазвучал голос. «Приготовься, Скапти! Надеюсь, ты не думал, что мы тебя бросим?» Скапти не удержался от улыбки. Это был голос Кари.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 — Я беру на себя вещего, сказал Брокл. — Вы остальных. — Джесса, ты отвечаешь за скапти. Он взглянул на Кари. А ты за жителей деревни. Если они побегут по мосткам, я все сделаю. К Кари спустились вороны. Один сел ему на плечо, крепко вцепившись когтями. — А что ты сделаешь? — Задержу их. — Да, ну как? — А вот так.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 Но Хакон опередил его. В воздухе свистнул меч, и шаман отпрянул назад, успев одновременно увернуться от топора Брокла, но не удержался на ногах и полетел в черную жижу болота. Джесса подбежала к скапти и перерезала веревки. — Скапти, это мы! — он хмыкнул. — Вот так неожиданность! — Перестань, сейчас не до шуток! Джесса быстро огляделась, ожидая, что сейчас на них набросятся вещи.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 Но Карри смотрел на склон холма, по которому к ним приближались волки, по крайней мере десять приземистых призрачных теней. «Дайте мне меч!» — крикнул Скапти. «Не нужно!» — ответил ему Карри. «Смотрите!» На склоне холма появилась еще одна серая тень. Это был волк, но такого огромного Джесси не видела никогда. Он спокойно сидел на дороге, неподвижный как камень.